Параграф второй. Убийство в Перми великого князя Михаила Александровича. Спасся ли великий князь Михаил Александрович? Он был выслан из Гатчина в феврале месяца 1918 года и жил в Перми, пользуясь относительной свободой в гостинице купца Королёва. В этой же гостинице жил его секретарь Николай Николаевич Джонсон. Кердинер Василий Фёдорович Челышев и шофёр Брунов. 12 июня вечером у великого князя был его повар Георгий Фёдорович Митревели, живший отдельно в своей квартире. По приказу великого князя Митревели должен был утром 13 июня явиться к нему. Митревели утром явился в гостиницу Королёва, но не нашёл здесь ни великого князя, ни Джонсона ни Челышева с Баруновым. От прислуги гостиницы он узнал, что минувшей ночью великий князь Джонсоном был куда-то увезен большевиками. Челышев же с Баруновым спустя некоторое время были арестованы. Мне удалось установить, что оба последние содержались большевиками в пермской тюрьме, откуда они по ордеру пермской ЧК от 21 сентября 1918 года за номером 3694, были уведены и через некоторое время, по сведениям тюремного начальства, расстреляны. В одной камере с Челышевым содержался уже известный нам коммердинер-государыни, Алексей Андреевич Волков. Челышев рассказывал Волкову, как был увезен великий князь Михаил Александрович. При допросе у меня Волков показал. В одной тюрьме с нами, в Перми, сидел коммердинер великого князя Михаила Александровича Василий Федорович Челышев. С ним я встречался в коридоре, и он мне рассказывал, как он попал в тюрьму. Михаил Александрович проживал в Перми в королевских номерах, где в другом номере жил с ним и Челышев. Там же жил и его секретарь Джонсон. Приблизительно недели за полторы, как говорил Челышев, до нашего прибытия в Пермь, Ночью часов в двенадцать пришли в королевские номера каких-то трое вооруженных людей. Были они в солдатской одежде, у них у всех были револьверы. Они разбудили Челышева и спросили, где находится Михаил Александрович. Челышев указал им номер и сам пошел туда. Михаил Александрович уже лежал раздетый. В грубой форме они приказали ему одеваться. Он стал одеваться, но сказал, я не пойду никуда, вы позовите сюда вот такого-то. Он указал, кажется, какого-то большевика, которого он знал. Я его знаю, а вас я не знаю. Тогда один из пришедших положил ему руку на плечо и злобно и грубо выругался: "А вы Романовы, надоели вы нам все". После этого Михаил Александрович оделся. Они также приказали одеться его секретарю Джонсону и увевели их. Больше Челышев не видел ничего и не знал, в чём и куда увезли Михаила Александровича. Спустя некоторое время после этого, когда Михаила Александровича уже был увезён, Челышев сам отправился в Савдеб, как он мне говорил, и заявил там об увозе Михаила Александровича. По его словам, на это заявление не было обращено внимания, и спустя час, как он мне говорил, Большевики стали делать что-то вроде погони за Михаилом Александровичем. Но в чём она выразилась, Челышев не говорил. На него же они произвели то впечатление, что они нисколько не спешили догонять Михаила Александровича и вообще как бы не обратили должного внимания на его заявления. Я забыл ещё сказать, что когда Михаил Александрович уходил из номера, Челышев ему сказал: "Ваше высочество, не забудьте там взять лекарство". Это были свечи, без которых Михаил Александрович не мог жить. Приехавшие как-то обругались и увели Михаила Александровича. Лекарство уже так и осталось в номере. На другой же день после этого Челышев был арестован, и, как я потом читал в Тобольске, в газетах был расстрелян. Большевичка Вера Корнаухова была секретарем Пермского комитета партии большевиков А её брат Фёдор Лукаянов, одним из следователей Уральской областной ЧК, Корнаухова показала. Свидетельница Корнаухова была мною допрошена 2 июля 1919 года в Екатеринбурге. Пришёл как-то в наш комитет чекист Месников, человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный. Он с кем-то разговаривал, и до меня донеслась его фраза: "Дали бы мне Николая Я бы с ним сумел расправиться, как и с Михаилом. Данными моей агентуры установлено, что великий князь вместе с Джонсоном был увезён пермскими чекистами в соседний с Пермью мотавилихинский завод, где они оба и были убиты. Их тела были там же, видимо, сожжены. После этого большевики распространили в Перми слух, что великий князь был увезён монархистами А в Москве они распространили должное известие, что в Екатеринбурге убит государь-император. Это последнее известие появилось в Москве. И я имею много подлинных телеграмм их ответственных деятелей, точно устанавливающих этот факт. Таким путем они отвлекли внимание общества от особо великого князя, приковав его к мнимому в то время факту гибели государя. Слух о спасении великого князя многими был принят с доверием, так как убийство государя было скоро опровергнуто ими же самими. В Перми вместе с коммердинером государыни Волковым содержались и графиня Гендрикова и Шнейдер. Волков показал у меня на допросе. В ночь на 22 августа, по старому стилю, меня привели из камеры в контору. Тут же были Гендриковы со Шнейдер. Отсюда нас повели в арестный дом и ввели в особую комнату, где было восемь человек. Здесь же было двадцать два вооруженных человека. Это были, очевидно, палачи. Среди них были и русские. Но по большей части были не русские, а, видимо, латыши. Хотя, быть может, были и мадьяры. Командиром у них был какой-то человек в матровской одежде. Мы сидели, ждали света. Гендрикова мне шепнуло с чьих-то слов, что нас отведут в пересыльную тюрьму, а потом отправят в Москву или Петроград. Я не стал ей возражать, хотя ясно видел, куда нас поведут. Повели нас за город. Кончились строения, показался лесок. Стали мы подходить, должно быть, к месту казни нашей потому что наши палачи стали услужливо предлагать свои услуги. «Позвольте, я понесу ваши вещи». Очевидно, каждый желал сейчас же завладеть нашими вещами, чтобы потом не делиться ими с другими. Потом нас остановили. Я улучил минуту и перепрыгнул канаву, которая была около меня. Я бросился бежать. В меня было выпущено три пули. Я упал, потерял шляпу и слышал вдогонку мне слова «вы». Готов. Но я тут же поднялся и снова побежал. Упал я после второго выстрела. В меня был произведен третий выстрел, но Господь Бог меня сохранил, и я убежал. Сорок три. Суток. Я блуждал и вышел на линию железной дороги в семидесяти верстах от Екатеринбурга, на территорию свободную от большевиков. Графин и Гендрикова и Шнайдер были тогда же расстреляны, их трупы были найдены весной 1919 года.